Глава восьмая, 1475 год, 5 мая, сарай. Медленно из тумана выступал совершенно восточный глинобитный городок, что раскинулся на левом берегу Волги. И он поежился. На дворе хоть и май, но по утрам все еще было прохладно. Король подышал на слегка озябшие пальцы и начал отдавать команды, готовя речной флот к бою. Менгли -гирей не опустил руки после бегства из Крыма. Вместе со своими родичами он прибыл на поклон к османскому султану Мехмеду II Фатиху, принес ему клятву верности, признав себя его верным вассалом, после чего, получив от него 10 миллионов акче, примечание 72, монетой и войско, отправился через дружественные племена Кавказа к Хаджи Тархану. Примечание 72. Акче. Мелкая серебряная монета XIV-XIX веков в Османской империи и у соседей. Вес в 1475 году держался в районе 1,15 грамма серебра, достаточно высокой пробы. 10 миллионов акче было равно примерно 143,75 тысячи новгородских счетных рублей. Войско было небольшое, всего 1000 янычар, десяток тюфиков и пять сотен тимариотов но его вполне хватало, чтобы быстро решить вопрос с властью в устье Волги. Еще зимой, в самом начале 1475 года, а потом Менгли Герей начал атаковать своих неприятелей монетой, то есть скупать благосклонность сторонников. Так что к началу апреля 1475 года он уже занял сарай и выгнал Тимурхана, продолжая и дальше укреплять свое положение. В конце апреля вся степь замерла в ожидании шага Москвы. Занятие сарая и хаджи Тархана было открытым вызовом Иоанну, который он никак не мог проигнорировать, и он не проигнорировал. Как только просохла земля, король Руси отправил на помощь своему дяде один полк пехоты, роту Улан и батарею из двух полевых пушек с желанием в дальнейшем проводить ротацию каждый год, дабы отрабатывать столь продолжительные марши. По меркам тех лет сам по себе этот полк, будучи регулярным и хорошо муштрованным, представлял серьезную силу, и регулярная линейная конница копейного боя была достойным усилением. Но главное — это орудия, с которыми король более-менее сумел решить проблему. Опыты с литьем бронзы, которые производили бывшие колокольных дел мастера, Наконец, начали приносить свои плоды. В итоге удалось возобновить отливку легких полевых орудий – коротких трехфунтовок, (примечание 73, с длиной ствола всего 18 калибров. При этом ствол был калиброван плоским сверлом, имел Вингард, Дельфины и Цапвы, (примечание 73. Иоанн ввел у себя в армию артиллерийскую шкалу в 1474 году для измерения калибра орудий. В оригинальной истории ее в 1540 году ввел нюрнбергский механик Гартман, который воспользовался формулой Тарталья. В качестве фунта он употребил меру веса, равную двум новгородским гривнам – 408 граммам. Откалибровал его до 400 грамм. Метрическую систему-то он в голове все одно держал. Вот эти пушки и водрузили на весьма приличные лафеты в духе XVIII века – которые были, как и стволы, предельно утилитарные и без всяких украшений. Колеса туда поставили большого диаметра, поместив их на кованную ось с бронзовыми втулками в ступицах. В общем, красота, которая на марше заводилась на передок двуколку с небольшим запасом выстрелов, упакованных по картузам, и тянулась парой лошадок, обычных убогих степных лошадок. Еще одна копытная бедолага транспортировала зарядный фургон с запасом выстрелов для орудия. Для 1475 года просто космос. Не в плане технологий, нет. Все это доступно почти всем более-менее развитым державам уже сейчас. Другой вопрос философия. О том, какое место на поле боя занимает артиллерия и зачем, мало кто толком задумывался. А Иоанну это и не требовалось, он и так все прекрасно знал. Иоанн вздохнул и невольно перекрестился. Минглигерея и его воины уже ждали на берегу подход московского войска. Янычары укрылись за большими плетеными щитами, примечание 74, и готовились к перестрелке. Примечание 74. Такие щиты вполне надежно защищали от обстрела из луков и были простыми, дешевыми и легкими. В просветах располагались тифики, а чуть поодаль конница — Как те султана, так и собранные бывшим крымским ханом союзники из числа степных дружинников. Начать обстрел. Коротко буркнул король, явно недовольный самим фактом своего похода. Он ведь отвлекал его отдел, А посылать вместо себя было некого. Дядя застрял в Крыму. А Даниилу Холмского он пока не в полной вере доверял. Слишком уж прытким стал... Приказал, и спустя несколько секунд ухнула первая пушка. То самое легкое полевое орудие, которое размещалось на палубе довольно крепкого и большого струга. Прямо на полевом лафете, потому что других у него пока не было. Бах! И оно откатилось назад по специальному задранному щиту. Упершись в канаты, которыми эта пушка была привязана к борту. А где-то там у неприятеля кованое железное ядро ударило во влажный грунт у берега, и застряла там, обдав Янычар сырой землей. Бах! Ударила еще одна пушка, и ядро, без всякого сопротивления пробив плетеный щит, разворотило какую-то глинобитную постройку за ним. Бах! Снова ударила пушка. И так, постреливая, королевские струги пошли на сближение, держась линейного построения, так, чтобы иметь возможность бить всем бортом по неприятелю, пушками, а потом и аркибузами. Весьма неплохо слаженным залпом ударили османские тифики, Но их каменные ядра полетели в ту степь и только подняли небольшие столпы воды. Не более. А перезарядить быстро они не могли. Пока там совочком отмеришь порох, пока в ствол засыпешь и утрамбуешь, пройдет немало времени. Но вот дистанция уменьшилась до критических ста шагов. Артиллеристы уже зарядили картечь. Кованую, железную, крупную, упакованную в жестяные банки. И ждали, как и аркибузиры, уже взявшие на изготовку свои игрушки. Пауза. И тишина. Только легкий плеск воды до да скрипу ключем. «Пали!» — крикнул Иоанн, заметив, что янычары и сами изготовились пускать стрелы. А их там по тысячу было за этими щитами. И такой рой петерпернатых гостинцев был бы крайне нежелателен. «Па! Па!» Понеслось по кораблям, потонув в грохоте пушек и треске аркебус. И янычары, словно бы так же повинуясь этой команде, стали пускать стрелы. одно за другой. Целых две штуки. Больше просто не успели до слитного залпа московского войска. А он дел наделал. Что пули аркибус, что картечина, словно не замечали плетеные щиты с такой дистанции. Пробивали насквозь и поражали цели за ними. Причем не так, чтобы на вылет, а просто поражали, застревая в телах. От того добрая сотня янычар с одного залпа либо пала, либо вышла из строя, получив ранение, что немало ударило по морали остальных. Иоанн нахмурился, глядя на летящие в его сторону стрелы. Но не шелохнулся. Как стоял горделиво на корме своего струга, так и остался стоять. Даже когда из его людей скинул щит, поймав несколько стрел, угрожающих государю. Ему было страшно. Но еще страшнее было показать свой страх и разрушить легенду, что Иоанн столь тщательно взращивал. Стрелы накрыли струги и кого-то сумели поразить. Но массовое использование доспехов в немалой степени помогло и защитило. Да и на корабле в целом не так легко поразить цель. Так что размен прошел совсем не в пользу Янычар. Тем временем все на кораблях перезаряжались, а король про себя считал, сколько им потребуется времени, воспринимая все это слово «некую тренировку». Фоном же летели стрелы, густо летели. «Двадцать пять», — тихо произнес наш герой, когда услышал новый выстрел пушки. А чуть погодя за ней последовали и остальные. Артиллеристы были еще не обстреляны, и работать, находясь под стрелами янычаром, было сложно, нервозно. От этих ударов османские стрелки вновь замялись. А на сороковой секунде корабль окутал дым от огня аркибузиров, которые опять нанесли не только фактический урон янычарам, но и шоковый. На пятидесятой секунде вновь начали стрелять пушки, осыпая плетеные щиты крупной железной кованой кортичью. 20 секунд передышки, и снова начали пальбу аркибузиры, что и стало финальной точкой этой фазы боя. Еничары дрогнули и начали отступать. Шутка ли? Прошло едва полторы минуты, а у них более четверти оказалось повыбито. Они ведь хоть и стояли широким фронтом, но достаточно кучно, из-за чего попасть в кого-то из них было несложно. Да и картечь трудилась более чем продуктивно. Жахнул тюфяк. Один. Он, видимо, не сумел выстрелить в том залпе по какой-то причине. Его каменное ядро пробило борт королевского струга и развалилось. Человек пять ранило, одного убило. Ну и все. Это оказалось лебединой песней первой линии защитников, из-за чего пушки уже отправляли свой новый картечный залп в спины бегущих. «Доложить о потерях!» — скомандовал Иоанн и откинул ногой стрелу, отскочившую от чего то доспеха прямо на его на сапог. «Доложить о потерях!» «Доложить о потерях!» Начали расходиться вдоль строя струга в крики. И чуть погодя, такими же криками в рупор передавались ответы. «Струг девятый, три двенадцать!» «Струг восьмой, пять девять!» «Струг седьмой, восемь двадцать один!» «Вот уроды!» Тихо пробурчал король, когда его адъютант подвел итог этого опроса и донес его до яна Несмотря на доспехи его армии, янчары оказались слишком продуктивны в обстреле. И, как позже выяснилось, отступили не только и не столько из-за падения морали, сколько из-за того, что в их колчанах закончились стрелы. Они их успели выпустить по надвигающимся кораблям. Итог перестрелки. 41 убит и 112 ранено. Ранения были преимущественно легкие, в руки-ноги. Смертельное попадание в лицо или шею. Для тысячи лучников скромный результат – Хотя, конечно, это и не валийские стрелки с их варбал весьма внушительная сила натяжения. От них потери наверняка бы выглядели более впечатляющими. Первыми на берег сошли пикинеры и быстро добили раненых под прикрытием маркебузеров и артиллеристов. Тупо перекололи пиками даже тех, кто пытался с саблей отмахиваться. После чего начали спускать и остальные. Предстоял бой за город. Длиннобитный город. Такое себе удовольствие. Плоские крыши представляли слишком удобную стрелковую площадку, откуда можно совершать вылазки и бить из лука на коротке, то есть прицельно и весьма продуктивно. Полчаса. Тишина. Бойцы выгрузились и спустили полевые пушки. Неприятель отошел за стены и носа оттуда не показывал. «Даже конница куда-то отступила». Немного помедлив, король приказал выкатить шагов на сто четыре трехфунтовые пушки и открыть огонь по воротам, коваными ядрами. Нестроевых же отправил собирать трофеи и собственные картечины до ядра. А там хватало картечин, застрявших в глинобитных стенах, ближайших к берегу построек, в телах и просто валявшихся на земле. Да и с ядрами та же Петрушка была. Тем более, что, в отличие от картечин, следы от их попадания были намного лучше видны пушки стреляли. Каменная кладка, сложенная без связующего ее раствора, довольно быстро расшатывалась и осыпалась. А Иоанн думал, пытаясь принять наиболее оптимальное решение в сложившейся ситуации. Начав в 1473 году проект по увеличению численности регулярной армии, Иоанн был вынужден в 1474 году произвести еще наборы, а потом и в 1475. И неизвестно, что там его ожидало в будущем, в 1476 году. Ведь ему требовалось иметь не только хорошую полевую армию, но дельные гарнизоны. Держать в них дружинную конницу оказалось опасно в силу их низкой надежности и общей бесполезности. Конница — это слишком дорогое и бессмысленное удовольствие на крепостных стенах или в уличных боях. А кого вместо них? Выбор получался невелик. Тем более, что выпуск аркебуз потихоньку улучшался из-за сокращения брака. Раздувание армии влекло за собой не только организационные проблемы, связанные с нехваткой офицеров, но и усугубляло и без того нешуточные трудности с воинским снаряжением. Отказываться от доспехов король не решился. Даже только для стрелков. Слишком много в регионе было лучников. Слишком большую роль играл ближний бой. А вот на оптимизацию ламеллярной чешуи духа хватило. Она теперь была длиной до середины бедра и с короткими рукавами, до локтя. Более того, собиралась распашной и нашивалась на стеганный полукафтан, в сборе с которым именовалась коллетом. Ее достоинством было то, что где-то на четверть уменьшился вес. Ну и надевать-снимать чешую стало просто и быстро даже в одиночку. Но все это меркло перед тем, что на треть... Упало время ее изготовления и стоимость. Именно в такие колеты были облачены пикинеры, аркибузеры и Анна в битве при сарае. Именно в такие колеты переделывались уже готовые длинные чешуйчатые доспехи, имевшиеся в пехоте, чтобы облегчить их и высвободить лишний материал для сборки дополнительных комплектов. С производством старого шлема тоже пока пришлось распрощаться, что в цельнотянутой, что в сварной версии. К осени 1374 года Иоанн, реорганизовав шлемное производство, запустил выпуск шапелей упрощенной конструкции. Они теперь представляли широкополый шлем в виде невысокого конуса, названных королем каппой. Этакий вариант японских топпайгаса. Кузнец для них был нужен только в самом начале, чтобы на механическом молоте с конским приводом выковать небольшой блин переменной толщины по оправке. А дальше начиналась рутина, пригодная для подмастерьев в самой начальной квалификации. Блин отправлялся в печь, где отжигался, дабы снять напряжение. Потом укладывался на оправку прогретой, прямо из печи, и по нему ударял молот, вбивавший его методом дифовки в оправку. Механический молот, который перед этим заводился рычагом, поднимаясь. Потом заготовка осматривалась на предмет трещин и вновь отправлялась в горн разогреваться. А потом снова на оправку, только уже соседнего механизма, где ее должно было расплющить посильнее. И так 30 раз, по чуть-чуть. Простота конструкции, малая подача расковки, применение молота, а не пресса, сделали свое дело. Брака шло мало, очень мало. На десятых хорошо, если одна заготовка трескалась или еще как-то повреждалась на этой стадии. Это позволило Иоанну наладить по-настоящему массовый выпуск подобных шлемов. Развернутая им линия ежедневно перерабатывала порядка ста заготовок, кусков тигельной стали, в геометрически завершенные изделия. Потом их правили на каменном круге, убирая всякого рода заусенцы. Пробивали технологическое отверстие по шаблону с помощью небольшого ручного рычажного пресса. Дальше их ждал ящик с углем, где их два часа томили, насыщая поверхность углеродом. Следом закаляли, отпускали и подвергали травлению в слабом растворе азотной кислоты. Дальше шла финальная сборка. Точнее, покраска черным лаком с двух сторон и установка подвески типа «Парашют» на шести заклепках – и игрокобразного подбородочного ремня. Плохо или хорошо, а порядка 85-90 шлемов каждый день теперь поступало. Да, далеко не самых лучших, но вполне удовлетворительных. Особенно, если сравнивать их с ситуацией, когда у пехоты вообще нет никакой должной защиты головы. Для пикинеров такого рода шлем подходил не очень, из-за слишком сильно открытого лица и шеи. Поэтому для них Иоанн начал производить хамбо. Японская же разновидность личины в стиле арубо. По сути, это была небольшая пластина металла, выгнутая таким образом, чтобы прикрывать щеки с подбородком и обрамлять рот. Снизу к ней на лимилярной шнуровке были приделаны еще четыре чуть изогнутые пластины, прикрывавшие горло. Крепилась личина к лицу бойца интересным образом и совершенно независимо от основного шлема. На темечко воина надевалась небольшая тканевая шапка – вроде традиционного европейского чепчика – каля. Только завязывался он завязками не на подбородке, а привязывался к проушинам личины. Эти хамбои изготавливал один кузнец умеренной квалификации с парой подмастерьев, ибо дело это оказалось простое и довольно быстрое. Эта троица ежедневно спокойно делала с десяток таких личин полумасок. И в целом и Анну такого производства хватало – Так как пикинеров он, в отличие от аркибузиров, не сильно-то и плодил. Король Руси посмотрел на своих пехотинцев и расслылся в улыбке. Ему импонировал их облик, мевший немалые переклички со сигару. Не хватало рядом только самураев в их вычурных доспехах и флажков за спиной для обозначения подразделения. — М-да. — Что ты говоришь, государь? Сразу оживился один из офицеров поблизости. — Я говорю, вели пекинерам взять бердыши. «А, это же всегда, конечно! Ой, так точно, государь! пикинером взять бердыши!» Отчеканил спохватившийся командир, все еще никак не способным привыкнуть к субординации, и куда-то ускакал. Кроме реформы доспехов, наведения порядка с обувью, (примечание 75, портупеей, патронташем, (примечание 76, прочим снаряжением, (примечание 77, король не забыл и о бердышах. Примечание 75. Вся пехота была обута в низкие крепкие кожаные ботинки с каблуком и жесткой подошвой, подбитой гвоздями. Их носили с обмотками и портянками. Ботинки делались под фиксированные размеры колодки и сразу парные, а не универсальные, под разноску, как было по обычаям тех лет. Примечание 76. Иоанн заменил аркебузиром берендейку поясным патронташем с газырями. Примечание 77. Среди прочего снаряжения пехоты король ввел небольшой ранец в духе немецкого времен Первой мировой войны для личных вещей и просторный плащ с капюшоном из шерсти, который увязывался с каткой вокруг ранца. Да, Иоанн был наслышан там в 21 веке о весьма сомнительных боевых качествах этого оружия, но, взвесив все за и против, он решил проверить его в деле, для чего и изготовил партию. Бердыш не был чем-то уникальным для Европы. Его ранние варианты встречались уже в XIII веке. Примечание 78. Примечание 78. Одно из самых ранних изображений Бердыша – псалтырчи со словом «Гиюды Буаля» середины XIII века. Вполне себе ходовой вариант европейского древкового оружия в общем ряду с алибардами, глефами, протазанами и прочим зверинцем где можно выделять пару десятков разновидностей или даже больше. Иоанн ориентировался на более поздний русский вариант Бердыша. Примечание 79. Возникший во времена Алексея Михайловича. Примечание 80. Примечание 79. На Русь Бердыши появились не раньше 1590-х годов. Примечание 80. Бердыши типа 3. По диссертации Олега Двуреченского. Лезвие этой секиры имело слабо выраженную луновидность при длине порядка 70 сантиметров. И лезвие было не только большим, но и адаптированным, в том числе и для укола. Выступающее острие находилось в одной плоскости с осью полутораметрового древка. Полноту картины завершал заостренный подток и ременная лямка для переноски за спиной. В общем, внушительная дура и именно они покоились у всех пикинеров этого полка за спиной в качестве вспомогательного оружия. По задумке Иоанна, эти ребята при необходимости могли бросить пику, снять бердыш и, закинув щит за спину, пойти вперед в рукопашную. В случае потери бердыша или по другой необходимости, щит перехватывался обратно в руку, а из ножен извлекался клинок. Аркибузиром Иоанн пока бердыши не выдал. Непонятно было польза от них. Да и немного их еще изготовили. Так что только пикинеры двух полков, прибывших с королем, ими могли похвастаться. Вот они-то и перехватили их в руки, бросив свои пики на землю, а щиты закинув за спину. И по команде пошли вперед, в атаку, на штурм сарая. Аркебузеры следом, готовые в любой момент поддержать огнем своих коллег по опасному бизнесу. Потому стволы они имели заряженные, полки прикрытые. Потому стволы они имели заряженные, полки прикрыты, а фитили раздутые. Секунды две-три и готовы стрелять. И больно стрелять. Но боя не получилось. Менглигерей, оценив обстановку, скомандовал отходить. У него оставалось порядка шестисот янычар с опустевшими колчанами, просевшие моралью и саблями на боку. Причем без доспехов, ибо янычары их практически не носили. Пять сотен тимариотитов, которые не желали сражаться в пешем порядке. И до двух тысяч степных дружинников, которые от вида солдат в красных гербовых накидках с восставшими золотыми рвами слегка рабили. Мягко говоря, слегка. После страшного разгрома под Алексином отношение в степи к войскам Иоанна было более чем уважительное. В принципе, нормально. Численное преимущество формально было все еще на стороне Менглигерея, Однако ввязываться в городской бус с двумя тысячами пехоты в доспехах бывший хан Крыма не решился. Он прекрасно знал, чем эта затея закончилась в кафе и для османских войск, и для наследников хана Ахмата, тем более, что половина неприятеля несла в руках аркибузы, что без проблем пробивали любые доспехи в его войске. А другая половина поигрывала огромными двуручными топорами, от вида которых ему самому становилось не по себе. Он просто вышел через другие ворота со всей возможной спешкой и постарался как можно скорее достигнуть Хаджи Тархана, где и укрепился. Во всяком случае, звонки османские акче у него еще имелись, и он мог подтянуть новых союзников. А в самом сарае он бросил все свои трофеи, взятые с разоренного города, рассчитывая за счет алчности Иоанна выиграть для себя время».